В татарском стане начались стужи почти каждый день дули с восхода пронзительные ветры то и дело с быстрых облаков принималась сеять снежная крупа ветер взвихривал снежные косицы потом подхватывал с сухой земли палый лист и начиналась в просторной степи такая заверть что кони переставали жевать сено сбиваясь в кучу Волчьи малахаи и рысьи шапки не согревали татар, привыкших к теплу. Татарские воины и их жонки забивались в войлочные кибитки, жгли в очажках сухой навоз, а выходя наружу с надеждой смотрели на южную сторону. От толмачей узнала Полоница, что в шатрах батыевых военачальников все чаще стали разговаривать об отходе Орды в Прикаспийские степи на зимовку и об отсрочке похода на Русь до весны. Аполлоница сообщал об этом Федору и наказывал. «Какие бы посулы тебе ни делались, хану и его ближним не покоряйся, стой на своем, блюди честь русской земли!» Поэтому, когда прибыли от Батыя ближние его военачальники и Мулы с приглашением Федору и его дружине встать перед дочей хана, русские пошли сквозь Орду неспешно, без льстивости блюдя истинное русское достоинство. На пути посольства хан выставил лучшие свои полки. Угрюмые монголы, закованные в кольчуги и блистающие дорогим оружием. С длинными усами туркмены на низких, будто отлитых из стали коньках. Чернобородые с горячими глазами арабы. На верблюдах, увешанных погремушками и цветными лентами свидетельствовали о несокрушимой силе Орды. Сотни огромных барабанов гудели, не переставая. Бесчисленные трубачи в пестрых халатах, перехваченных в поясе красным кушаком, вздымая вверх руки, дудели в серебряные трубы. Казалось, воздух над степью разрывался от этих трубных звуков, от дикого гула барабанов, и, разрываясь, качал желтые языки многих костров, разложенных на пути следования русского посольства. Перед самым шатром Батыя, увенчанным золотым шаром, Федор сошел с коня. Его взяли под руки седые мурзы в зеленых тюрбанах и, шепча слова неведомых молитв, повели по пестрому ковру к голубым полотнищам, развивавшимся перед входом в шатер-повелителя. Несмотря на многие намеки мул и на торопливые подсказывания толмачей, ни Федор, ни его дружина не обнажили голов, шли, высоко неся серебряные шлемы и держа руки на шитых поясах. Баты привстал с пуховых подушек и сделал один шаг навстречу Федору. Князь снял шлем и поклонился хану. Тот дотронулся правой рукой до груди и улыбнулся. Был Баты еще не стар, широк лицом и красен. В косом разрезе век горели круглые и быстрые глаза. Высокие скулы и острый подбородок обрамляла прямая и редкая борода. Степной Сарыч, подумал Федор, и начал говорить заученное приветствие. Батый обласкал князя Федора и его приближенных. Подарки, поднесенные русскими, польстили хану настолько что он без всяких церемоний вышел из шатра посмотреть даренных скакунов. Золото, меховые шубы, парчевые ткани. боты начал раздавать своим ближним тут же у входа в шатер. После того начался пир Среди дружины князя-изгоя Глеба нашел Аполлонеца многих сверстников своей молодости и через них знал о каждом шаге предателя. Ему было известно, что Глеб торопил Батыя, всячески разжигал его рассказами о богатстве Руси и о ратной слабости русских людей. Близкая зима, по словам Глеба, только послужит к пользе хана, потому что не проезжи и не прохожи русские леса и топи весной и осенью. Когда Батый говорил об этом Федору, тот только поводил глазом в сторону предателя, сидевшего справа от хана и твердо стоял на своем. Богата Русь то правда, но и сильна ратной доблестью. Не доводилось еще никому из чужеземцев покорить Русь под свое иго. «На Руси частые усобицы князей, мало воинов в городах, Рязань стоит некрепко», — заговорил Глеб с позволения хана. «Изгой долго скитается по чужим странам и не знает, что за эти годы еще сильнее окрепла Русь. Смерть постигнет всякого, кто посмеет воевать Русь». «Хвастает мальчишка!» — гневно вспыхивал Глеб. «Предателей на Руси вешают за ноги и дают воронью клевать их черные сердца», — отвечал Федор. Баты переводил взгляд с одного спорщика на другого. Юный Федор был более приятен хану, чем злой, высохший от жажды мщения, старый русский князь, живущий ныне его подачками. Батый делал знак рукой, и толмач передавал Глебу приказ повелителя сомкнуть уста. Так было несколько раз, и все больше склонялось сердце Батыя на сторону молодого русского князя. Хан звал Федора в свой шатер устраивал для него конские ресталища. Для Фёдора плясали, извиваясь, нарядные пленницы хана. Густые вина и пряные сладости Востока подавались к столу русского посла. Батый отдал приказ не разорять русских порубежных селений и сказал Фёдору, что не станет воевать Рязани, Уйдет с ордой в степи, а клеветника Глеба прикажет убить и выбросить на съедение сторожевым псам. Однажды Аполлонница вышел из своего шатра, когда все в татарской орде спали мертвым сном. Старому воину не спалось, ныли старые раны, и дума о Федоре гнала дрему. Над степью стоял полный месяц. Небо было сине и чисто. Со стороны коновизей слышался хруст коней, жующих ячмень. Меж шатров показался дозорный татарский всадник в высокой шапке. Тонким голосом татарин тянул свою бесконечную песню. Аполлонец проводил взглядом татарина, растаявшего в месячной мгле, и совсем было хотел возвратиться к себе, как увидел тонкую полоску света, пробивавшуюся из-под полога шатра боярина стомы Тятева. В шатре светил трехсвечник, желтое пламя озарело стол. На столе стояли мисы и блюда с остатками ужина, и наполовину пустые жбаны с хмельными настоями. У стола лицом к свету сидел сам Истома, бледный, с взъерошенной бородой и мутноглазый. Боярин изрядно выпил, и его клонило в сон. Против Истомы сидел большой сухоплечий человек в широком татарском азяме с тигровой выпушкой по подолу и на рукавах. Седые кудри против света казались дымчатыми и сияли. Аполлоница тихо прикрыл полок и распрямился. Он узнал сидевшего в шатре Истомы Тятева гостя. То был Глеб. Глеб глухо говорил что-то о соловелому Истоме, обрывая свою речь коротким смехом. Прислушаться к его словам помешал Аполлонице стременной Истомы, появившейся около шатра. Аполлоница вышел на месячный свет и окликнул Стременного. Хлопая рукавицей об рукавицу, тот приблизился. — Продрог? — спросил Аполлоница. — Ложился бы. — Захолодал совсем, боярин. — со плечами Стременной. — Да приказано быть на слуху. — У боярина гости? — Гуляют с вечера. Третий жбанчик пенного приканчивают. — Не домыслился кто? — по обличию татарин, а речь словно наша. Ну, стереги, а я пойду. Утром не пришлось Аполлоннице видеть князя Федора с глазу на глаз. Рано прискакал к Федору ханский гонец упредить, что в шатер к нему следует полководец татарского войска и ханский Шурин Тавлур. Церемония встречи ханского Шурина была пышной. На пути Тавлура выстроились послы и все русские войны. Аполлонец стоял сзади Федора. Князь был бледен. Ночью долго писал Федор, отписывая отцу-князю об успехах посольства. Потому спать лег только под утро. Тавлур просидел в шатре Федора недолго. Уезжая, он передал Федору приглашение быть в шатре хана Батея к вечеру для рукобитья и получения ханской хартии о мире с Рязанью. И о выплате татарской орде десятины от всего живого и мертвого, чем владели князья всех рязанских городов. Проводив Тавлура, Федор повеселел. Близкий мир радовал его. Он посадил за свой стол Аполлоницу и Истому, поднял чашу и сказал здравицу Руси и всем ее людям. Чокаясь с Федором, Истома расплескал вино. Ополонеца отставил невыпитую чашу в сторону. Федор не заметил разброда среди своих сотрапезников, осушил чашу и заговорил о скором возвращении в свой городок на Осетре.